Глава 10. Следующим утром я была на работе без четверти 8. Меня мутило с похмелья. Кровь стучала в голове, живот сводило и даже кости словно высохли. Засунув сумочку в нижний ящик, я направилась за кофе и заметила, что Хелен уже здесь. Неудивительно, как бы рано я ни появлялась, Хелен всегда была на месте. К утром я не увидела её в кабинете, но на столе у неё стояла чашка кофе с отпечатком помады, а пепельница была полна окурков. Хелен приходила первой и уходила последней. Она была величайшим трудоголиком из всех, кого я знала. Я всё гадала, когда же она спала, если спала. После того, как Берлинса товарищ сбросил на неё бюджетную бомбу, Хелен решила, что ей нужно набрать новую команду авторов и фотографов. Пока я миловалась с Эриком, Хелен разрабатывала план. Она оставила на моём столе стопку вырезок из газет и журналов с запиской от руки: Эль, будь лапой, постарайся разыскать этих авторов и скажи им, что я бы хотела встретиться с ними. Я просмотрела вырезки отмечая авторов, обведённых синим карандашом Хелен. Их имена мне ни о чём не говорили, но в этом и состояла задумка это были неизвестные авторы, не избалованные гонорарами. Позже в тот день Хелен собрала вторую стопку с фотографиями и иллюстрациями и приложила к ним такую же записку, чтобы я разыскала этих людей. Это оказалось не так просто. Мне приходилось делать над собой усилие, чтобы вызванивать фотографов. У меня было такое чувство, словно они меня как-то обкрадывали, получая тот шанс, которого я ждала всю свою жизнь. Всякий раз, как я набирала очередной номер, приходилось напоминать себе, что они в этом не виноваты. Как и Хелен, как ни крути, я не фотограф, ещё нет. Я секретарша. К восьми утра следующего понедельника вестибюль был полон фрилансеров. Они гордо входили один за другим. Одни с картонными папками, из которых выглядывали газетные и журнальные вырезки. Другие с красивыми черными кейсами на молнии, где лежали их фотографии и иллюстрации. Я сразу подумала, как дешево смотрелась моя папка. Неудивительно, что Хелен не дала мне шанса. Вот на что еще мне нужно накопить. На кожаную папку. Бриджет вышла из лифта и стала пробираться к дверям. Что тут творится? Хелен проводит собеседование с фрилансерами. Понятно. Она осмотрела помещение, поводя шеей точно лебедь, и вдруг тронула меня за руку и спросила: "Кто он?" "Где и кто?" сказала я, просматривая имена в моём блокноте. Она тронула меня и указала подбородком на мужчину, которого я раньше не замечала. "Не знаю, кто это". Он стоял спиной ко мне. Я только видела, что он высокий и с темной лохматой шевелюрой, достававшей до белого воротника. Вместо костюма с галстуком — рубашка с джинсами и ботинки. Он стоял в стороне, с большой черной папкой, и на плече висел Никон. Словно почуяв, что на него смотрят, он повернулся, и тогда я с удивлением узнала его. Рельефный нос и угловатый подбородок, темные глаза — это был Кристофер Мак. Хотя его имени не было в моем списке фотографов, Он улыбнулся, склонив голову на бок. Это не укрылось от внимания Бриджит. «Так ты его знаешь?» Она сбросила жакет и осталась в облегающем платье. «Кто это?» «Правда он похож на Джорджа?» «Джорджа Уолша? Ты чего?» «Нет», — она рассмеялась. «Джорджа Харрисона из Бетлов?» «О», — сказала я, опустив взгляд в планшет, — «из-за волос». «Ну не стой ты так, познакомь нас». Вот так Бриджет дала мне повод подойти к нему. Кристофер, привет. Может, ты меня не помнишь? А, Элис. Конечно, я надеялся тебя увидеть здесь. Он пожал мне руку, откинув голову назад, чтобы смахнуть чёлку, но она тут же упала обратно. Бриджет прокашлялась, напоминая о себе: "О, а это Бриджет". Она улыбнулась, пожала ему руку и не выпускала полминуты. Элин вчера говорила с Дэвидом Брауном, пояснил тем временем Кристофер. Он сказал ей, что Хелен набирает команду. "Я вижу ты фотограф", сказала Бриджет, игриво потянув его за ремешок фотоаппарата. Он улыбнулся ей и снова повернулся ко мне. "Надеюсь, ничего, что я вот так заявился". Элин подумала, это хорошая идея забросить Хелен мое портфолио. "Ну", сказал я, всматриваясь в свой список. "У неё довольно плотный график, но я могу попытаться втиснуть тебя". Я вот что предлагаю. Мне через полчаса все равно нужно быть на съемке в пригороде. Если не против, я бы просто оставила у тебя папку, чтобы Хелен глянула, когда найдется время. Ты бы лучше. Позволь мне. Бриджит ухватилась за его папку, не применув пильнуть к нему. Я отнесу на твой стол, Элли. Она отошла на несколько шагов и обернулась через плечо. Рада знакомству, Кристофер. Он кивнул ей, словно не замечая ее отчаянного флирта. Я подумала, что он привык к такому. На случай, если Хелен захочет связаться со мной, сказал он. В блокноте мой телефон сзади. Он постучал костяшками по моему планшету. Рад был снова тебя увидеть, Элис. Он развернулся и вышел на улицу, а вертушка впустила ещё нескольких искателей. Я вернулась к работе отмечать новоприбывших. Она должна была следить, чтобы каждый фотограф и иллюстратор пришёл вовремя и записывать их имена и телефоны, прежде чем провожать в зал совещаний, где они для начала встречались с Тони Лоскалой. Хелен доверила ему просматривать их портфолио и отсеивать нежелательных кандидатов, и так их было немало. Просматривать писателей Хелен не поручила никому. Вероятно, она сознавала, что другим было трудно понять, что именно она ищет. В любом случае, авторов она отсеивала с поразительной скоростью. Они выходили из ее кабинета, едва я успевала записать их. В какой-то момент я встретила молодую репортершу-фрилансера из Нью-Йорк-Пост по имени Нора Эфрон. У нее были темные волосы, целая копна волос, да такая плотная, что в ширину казалось не меньше, чем в высоту. «Ого», — сказала она мне, улыбнувшись во весь рот, «Теперь понятно, почему мне удалось сейчас присесть в подземке. Весь Манхэттен здесь. Что вы раздаете?» К нам наклонилась миниатюрная блондинка. Такого столпотворения не было с тех пор, как Винтер Гарден искала актрису на смешную девчонку. Блондинку звали Джудит Кранц, и у нее была папка с вырезками из домашнего журнала «Леди» и «Маккола». Через пару часов, когда народу чуть поубавилось и нежелательные искатели были отсеяны, Хелен пригласила себя в кабинет Нору, Джудит и третьего автора, Лин Торнабин. Я как раз вернулась за свой стол, когда появилась Бриджет с портфолио Кристофера в руках. "Думаю, у него есть девушка". Она прислонила папку к моему столу, нахмурившись. "Что навело тебя на эту мысль?" Я взяла папку и, расстегнув молнию, положила на стол. В конце там много фотографий одной девушки. Хм. Очень жаль, сказала она, потому что он лапочка. Когда Бриджит села за свой стол, я просмотрела портфолио Кристофера. На каждой странице был прозрачный пластиковый клапан, защищавший фотографии и бликующий на свету. На первых фотографиях были разные продукты и печатная реклама, в основном элитных аксессуаров: шарф Hermès, ремень Gucci, Док цветные туфли City Club и пара солнечных очков Chanel. Было и несколько портретов писателей, которых я не знала. Все работы отличала ясность и хорошая композиция, но в полную силу талант Кристофера раскрывался ближе к концу портфолио. Это были фотографии одной из знойной красавицы. Она позировала голой выше пояса, расчётливо закрывая грудь руками, а по плечам её разливался свет. Эта модель занимала не меньше половины всего портфолио. Неудивительно, что Бриджет посчитала её его девушкой. Я принялась внимательно рассматривать все фотографии, аккуратно переворачивая страницы. Все были чёрно-белыми, каждой отличался стиль и мастерство. Кристофер так умел поймать свет, что казалось, он перетекает по плечам и лицу модели. В этих фотографиях была глубина, они были живыми. Мне захотелось узнать его секреты, его трюки, я бы что угодно отдала, чтобы делать такие снимки. Я ничуть не сомневалась, что Хелен проникнется этим портфолио не меньше меня. Тони Ласкала определённо проникся, но ей, возможно, помешало то, что последние 3 дня она провела в сплошных собеседованиях. К концу недели, когда у неё дошли руки до портфолио Кристофера, её глаза уже замылились. Она закрыла его папку и передвинула мне по столу. Ну как, спросила я, застёгивая молнию. Не думаешь, что мы уже укомплектованы, спросила она. Я-то точно, но в нём что-то есть, пожалуй, возьмём его на заметку, на всякий случай. Позже в тот день я встретила Кристофера в вестибюле, когда он пришёл за своим портфолио. На нём были тёмные брюки и вязаный свитер, волосы взлохмачены, щёки порозовели. Извини, сказала я, вручая ему папку. Она сказала: "Если что-то нарисуется, она позвонит тебе". «Да ничего, все равно ближайшие три недели я загружен под завязку». Он улыбнулся, и я заметила, что один из его верхних клыков слегка выдается вперед. Это был единственный изъян в его внешности. «Так», — сказал он, — «Элейн мне сказала, ты фотограф». «Начинающий фотограф», — поправила я его. Не знаю, почему, но, с одной стороны, мне ужасно хотелось говорить с ним о фотографии, а с другой, мне было неловко обсуждать с ним мою работу. Если не возражаешь, сказал он. Элин просила, чтобы я взял тебя под крыло, обучил основам. Правда? Как смотришь на счёт того, чтобы приехать на этой неделе на одну из моих съёмок? Ты серьёзно? сказала я, не скрывая восторга. Да. Это просто портреты, он явно не хотел, чтобы у меня были завышенные ожидания. Ничего особенного. Но я тебя приглашаю, если хочешь. Да, повторила я, стараясь сохранять спокойствие с радостью. Ну, значит, хорошо, он кивнул. Давай в субботу утром. Мы начнём около 10:00. Это натурная съёмка в Центральном парке у Горбатого моста. Через 5 минут после того, как ушёл Кристофер, началось издательское совещание, на котором были Нора, Джудит и Лин, а также кое-кто из сотрудников Хелен. Меня она тоже попросила присутствовать и делать заметки. Она настояла, чтобы все собрались у неё в кабинете, несмотря на то, что конференц-зал был свободен. Хелен встречала всех в дверях, радушно раскрывая объятия и говоря: "Всем добро пожаловать, входите в мой салон". И в самом деле, кабинет её больше напоминал дамский салон, чем офис большой начальницы. Казалось, дня не проходило, чтобы она не украсила интерьер какой-нибудь красивой безделушкой. За месяц, что Хелен была в этой должности, кабинет заполонили мягкие игрушки, ароматические свечи и всевозможные аксессуары леопардовой расцветки. Сама она сидела в своем креслице, сбросив туфли Рожеви-Вье с массивными медными пряжками и подвернув под себя ноги. В руках она сжимала декоративную подушку с вышитыми словами. «Я не спорю, просто объясняю, почему я права». Единственными мужчинами на совещании были Билл Гай, Джордж Уолш и новый сотрудник Хелен Уолтер Митт. Это был первый день Уолтера. И вся женская половина поедала глазами его тёмную густую шевелюру, щёки с ямочками и безупречную улыбку. А я сидела и думала: "Ох, как они расстроятся, когда узнают, что он гомосексуал". Олтер этого не скрывал и не стыдился. Ему нравилось быть тем, кто он есть. После того, как Хелен представила всем своих новых сотрудников Олтера, Нору, Джудит и Лин, она перешла к делу. и принялась выдавать идеи для статьи с пулеметной скоростью, так что мои навыки скорописи трещали по швам. «Думаю, на обложку нужно что-то существенное, что-нибудь вроде «Когда можно спать» с бывшим твоей подруги». Я огляделась, внутренне сжавшись. Про Хелен на дно можно было сказать наверняка. Когда она была в ударе, она била в самое яблочко. Когда же она была не в ударе, она не попадала и в молоко. «И когда же это можно?» — спросила Нора. Ну, сказала Хелен с кокетливой улыбкой. Уверена, мы сумеем найти смягчающие обстоятельства. Или как насчёт 10 способов обеспечить второе свидание? Прежде чем кто-нибудь попросил её раскрыть эту тему, она сказала: "Или так: 10 способов заставить его сходить по тебя с ума". Ну вы меня поняли. "Честно", сказал Джордж, стряхнув пепел с сигареты. Я задаюсь вопросом: зачем здесь все эти авторы? Редкое коллеги предлагают темы статей, а вы утверждаете их. Не наоборот. Но так ведь гораздо прикольней, сказала Хелен и отпила кофе, отмахнувшись от Джорджа словно от комара. В общем, говорите, кто что думает. Смерть, как хочу услышать ваши идеи. Джордж надул щёки и выпобогравили. Я во всяком случае, сказала Нора с радостью, вышла бы поснимать на Парк-авеню. Я про этих светских львиц, обедающих в платьях от Шанель за сотню долларов. Думаю, мы все плебейки, от них безума. О да, Хелен одобрила эту идею. Элис, ты все записываешь? Я заверил ее, что да, фиксируя во всех подробностях план Норы, как выставить на посмешище миссис Вандербильд и миссис Рокфеллер, а заодно весь высший свет Манхэттена. Джордж сидел в стороне, ерзая в кресле, то и дело складывая и перекладывая руки, а затем и ноги. Он выкурил две сигареты подряд, и после того, как Хелен подкинула еще пару идей, когда надо имитировать оргазм, и как быть его сладкой киской. Он больше не смог сдерживаться. Могу я предложить что-то более существенное? К чему, Джордж? Разве может быть что-то более существенное для моих девушек, чем уяснить, как приводить мужчин в экстаз? Не говори мне, что твоя жена не мечтает применить к тебе свои чары. Уолтер Митрос смеялся, а за ним Нора, Джудит и Линн. Заручившись поддержкой своих новых рекрутов, Хелен в кои-то веки получила сторонников, и я почуяла, как старая гвардия сдает позиции. Даже Лиз Смит и Бобби Эшли смеялись с остальными. «Ну ладно», — сказал Джордж, пытаясь вставить слово, — «как насчет чего-то более приличного?» «Хочешь сказать затхлого?» — Хелен улыбнулась, чуть оскалившись. «Не будь таким занудой, Джордж». Наконец заговорил Билл Гай, за все время несказавший двух слов. Это был привлекательный мужчина средних лет, с тщательно уложенными русыми волосами. Он говорил, как хорошо воспитанный южный джентльмен, кем и являлся. «Полагаю, вы еще не уделяли внимания книжному разделу, не так ли, Хелен?» Теперь, когда Джордж был ведущим редактором, Билл взял на себя прежнюю роль Джорджа, став книжным редактором. «Я надеялся разместить статью о новой биографии принца Алихана». «О!» — у Хелен загорелись глаза — Это мне нравится, сказал Волтер. Мне тоже, сказала Хелен. Принц Алихан переспал с половиной Голливуда, и это до, во время и после женитьбы на Рити Хейвард. Потрясающе. Да, идеально, Билл, просто идеально. Вот видите? Это как раз то, о чём я говорю. Назовём это величайший любовник в мире. О нет, Хелен, Билл так решительно качнул головой, что его щёки заходили ходуном. Я совсем не это предлагал. О, я знаю. Но разве это не настоящая бомба? Помните, Бил, главное дразнить читателя.